Глава вторая. Мы стали красться на цыпочках вдоль по тропинке между деревьев в самый конец сада, нагибаясь, чтобы не задеть головами за ветки. И как раз когда мы проходили мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы тотчас же припали к земле и совсем притаились. Джим, долговязый негр, невольник мисс Отсон, сидел на пороге. Мы видели его очень ясно, потому что сзади него был свет. Он пристал, вытянул шею и стал слушать. «Кто там?» Он послушал еще, потом прошел вперед даже на цыпочках и остановился как раз перед нами. Мы могли бы почти достать до него рукою. Кажется, прошли многие минуты, и не раздалось ни звука, а мы стояли все трое так близко друг от друга. Вдруг щиколотку у меня зачесалась, но ну, я удержался, боясь шевельнуться. Потом стал зудеть в ухе, потом в спине, а там между лопатками... Ну, кажется, вот сейчас умру, если не почешусь. Это часто случается, я замечала уж не раз. Вы, положим, в гостях или на похоронах, или хотите заснуть, а у вас бессонница, или другой какой-нибудь случай, когда вам неудобно чесаться. А тут, как нарочно повсюду станет зудеть с головы и до пяток. Немного погодя Джим говорит. «Эй, кто тут? Чего надо? Голову отдам, я что-то слышал». «Ну, я знаю, что сделаю. Сяду вот и буду ждать, пока я опять не услышу». Он уселся на землю как раз между мною и Томом. Потом прислонился спиной к стволу и вытянул ноги. Одна его пятка чуть не пришлась по моему носку. У меня зачесался в носу. Страшно до слез. Но я терпел и не шевелился. Потом зачесалось за пазухой, потом где-то внизу. Никаких сил не хватало терпеть и сидеть мирно. Так продолжалось минут шесть или семь. а может и больше. У меня чесалось в одиннадцати разных местах. Мочи не было терпеть. Однако я стиснул зубы, и все крепился. Тут Джим засопел носом, и скоро раздался громкий храп. А у меня отлегло от сердца, и даже везут прошел. Том подал мне знак, свистнул тихонько, и мы поползли дальше на четвереньках. Когда мы отползли футов на десять, Том шепнул — что было бы не дурно привязать это Джима к дереву просто для шутки. Но я отказался. Еще не равно проснется и поднимет тревогу. А дома хватится, что я улизнул. Том опять сказал, что у нас недовольно свечей. Надо пробраться на кухню и поискать еще. Я его уговаривал отстать. А вдруг Джим проснется. Но Том сказал, попробуем. Тогда мы забрались на кухню и взяли три свечки. А на стол Том положил пять центов в уплату. Мы выбрались вон, и мне до смерти хотелось удрать поскорее. Но Том сказал, «Я еще подкрадусь к Джиму и сыграю с ним какую-нибудь штуку». Я стал дожидаться, а время тянулось, и кругом было опять так тихо и безлюдно. Как только Том вернулся, мы махнули вдоль по тропинке возле самой изгороди и живо забрались на бугор позади дома. Том рассказал, что он снял шляпу у Джима с головы и повесил ее на сучок как раз над ним». Джим шевельнулся, но не проснулся, а на другое утро Джим рассказал всем, будто нечистая сила, сыграл над ним штуку, навела на него сон, и черти ездили на нем по всему штату, а потом положили его под тем же деревом и повесли его шляпу сверху на сучке. Другой раз он пересказал тоже сызнова. и вышло, что черти таскали его уж до самого Нью-Орлеана. Он все прибавлял места и города, и под конец выходило уже так, что черти гоняли его по целому свету и загоняли его чуть ли не до смерти, и вся спина у него была в синяках. Джим даже заважничал и стал смотреть свысока на всех других негров. Негры приходили за много миль послушать его рассказ. На него дивились во всем околодке. Чужие негры стояли, разину рты, и глазели на него, как на диковинку. Негры с охотой толкуют про всякую нечистую силу, особенно в сумерке, перед кухонным огнем. Но после этого чуть кто заикнется о чем нибудь таком, Джим тут же вступится и скажет, «Хм, много вы знаете про нечистую силу». И кто говорил, поперхнется и даже пересядет назад. «А наш пятачок Джим носил на шнурке». кругом шеи, и говорил всякому, что эту монету ему подарил сам сатана собственными лапами, и будто через нее он может заговаривать болезни и даже чертей вызывать, если надо. Только стоит шепнуть над монетой заветное слово. А какое именно слово, он ни за что не хотел объяснить. Негры стали сходиться, бог знает откуда, и отдавали Джиму последние, лишь бы посмотреть на монету, и даже боялись хоть пальцем притронуться к ней из-за того, что она побывала в лапху черта. Джим даже от отстал, все надувался и думал, что вот он видел самого сатану и возил на себе чертей. Мы с Томом забрались на бугор, оттуда глянули вниз на наш городок. Два или три огонька тускло светились, в тех домах, может быть, были больные. Звезды сияли над нами ярко-приярко, а внизу расстилалась река шириной в целую милю, темная, ленивая, большая. Мы сошли с бугра и забрались в пустую дубильню. Там были Джо Гарпер, Бен Роджерс и еще двое или трое мальчишек. Мы отвязали чью-то лодку и поплыли вниз по реке, мили за две с половиной. Потом перегребли на другую сторону, пристали к большому утёсу и вышли на берег. Мы залезли в чащу кустов, и Том велел нам побожиться, что мы не выдадим тайну. После того он показал нам лазейку в каменной стенке горы за самой густой заросли. Мы зажгли свечи и поползли на коленях. Через две сотни ярдов открылась пещера. Том вел нас по разным коридорам и скоро юркнул под стенку на совсем неожиданном месте, где и отверстия не было видно. Мы поползли за ним по узкому проходу и попали как бы в комнату. Тут было сыро, скользко и холодно. Теперь станем устраивать нашу разбойничую шайку и назовем ее команда Тома Сойера». Каждый, кто хочет пристать, должен принять присягу и еще подписаться собственной кровью. Все согласились. Том вынул лист бумаги, с готовой присягой стал читать слух. Каждый мальчик обещался во всем держаться командой и не рассказывать тайн: а если бы кто из чужих обидел нашего члена, то надо убить обидчика и все его семейство. И тот, на кого упадет приказ, не должен ни есть, ни спать, пока не исполнит убийство. еще должен вырезать крест на груди убитых. Кровавый крест — это печать нашей команды. И никто из чужих не смеет ставить такого знака. Если поставит, его надо судить. А если поставит еще раз, то его надо казнить. И если кто-нибудь из членов команды приступит запрет и выдаст тайну, ему надо перерезать горло и тело воспалить в огне, а пепел развеять по ветру. Имя его надо вытереть кровью из песка и потом никогда не называть. и положить на него проклятие во веки веков. Аминь». Эта присяга всем нам очень понравилась, и мы стали приставать к Тому и спрашивать, неужели он все это придумал из своей головы. Он сказал, что немного придумал, а иное списал из разбойничьих книг. Где говорится о пиратах? Каждая порядочная шайка имеет присягу в таком же роде. Кто-то придумал, что надо убивать еще и семейство того мальчика, который вы Потом Там сказал хорошие мысли, тот что взял карандаш и сделал приписку на листе. Бен Роджер сказал: Вот гек Фин, у него семейства нет. Как же с ним поступить? «А разве у него нет отца? Спросил Том Соер. Отец, положим, есть. Да где его отыщешь? Прежде, бывал, он часто валялся вместе со свиньями в нашей пустой дубильне, пьяный, как стелька. А теперь его не видать чуть ли не год. Они еще потолковали и даже порешили выключить меня совсем, дескать. У каждого мальчика должно быть семейство или какая-нибудь родня, чтобы если придется было кого убивать. Иначе выйдет неровная обиду другим. Никто не мог ничего придумать. Все сидели и молчали. Я даже чуть не заплакал с досады. Но вдруг меня как будто осенило. И я предложил им месоцу. Они могли ее убить в случае надобности. «Можно», — сказали разбойники. «Она годится. Тебя Теперь всё в порядке. Гека тоже запишите». Каждый разбойник колол булавкой собственной пальцы, делал кровавую подпись. «Я тоже поставил на бумаге кровавый знак». «Ну, — говорит Бен Роджерс, — чем же теперь будет заниматься наша команда?» «Грабежом да убийством, — говорит Том, — только этим. Что же мы будем грабить? Дома? Или скот? Или...» Здор, говорит Том. Скот уводить — это скорее воровство, а вовсе не грабеж. Мы, — говорит, — не канакрады, Мы разбойники, слышишь, будем останавливать кареты и обозы на большой дороге с оружием в масках. отбирать деньги, часы, а людей убивать. Разве их надо всегда убивать? Да, разумеется, это лучше всего. Другие полагают иначе, но большей частью считается лучше людей убивать. Конечно, которые сдадутся на капитуляцию, тех надо уводить к пещеру и... Капитуляция? Что это такое? Я права, тоже не знаю. Но так бывает, так в книгах написано. И, разумеется, как там написано, так мы и должны исполнять. Но как же мы будем его исполнять, если мы не знаем, что оно такое? Я тебе говорю, мы должны исполнять. В книгах написано, ты слышал или нет. А если не слушать, а умничать, спутаешь все конец. Да ведь это хорошо на словах. А как же нам делать, если мы совсем не понимаем, какая капитуляция? По-твоему, что бы оно могло быть? Да я не знаю. Может быть, кто сдастся на капитуляцию, того надо уводить в пещеру держать держать плену до смерти. «Пожалуй, это подходит. Но только и возня же нам будет. Станут они у нас жить на капитуляции, хлеб даром есть и все, норовить на утёк». «Ты опять с пустяками, Бен. Как они смогут уйти на утёк, ежели к ним будет приставлена стража?» «Чуть они сделают шаг, она их и пристрелит». «Стража? Это тоже хорошая штука. Значит, придётся целой ночью не спать и все сторожить». «По-моему, так не годится. чего бы лучше не взять хорошую дубину и не устроить им капитуляцию без всяких хлопот?» «Я тебе раз навсегда говорю. Так написано в книгах. Одно из двух. Или ты хочешь делать как следует, или ты хочешь путать и делать по-своему. Что ты думаешь, люди, которые пишут книги, глупее тебя? Ты хочешь им указывать ошибки? Нет, извините. Мы им устроим капитуляцию по правилам, какая полагается». «Ну ладно, мне все равно, но я все таки скажу. Это довольно глупо. Ну, а женщин тоже будем убивать?» «Слушай, Бен Роджерс, если бы я был таким олухом, как ты, я бы воды в рот набрал. Убивать женщин слыхано ли это? Женщин берут с собой в пещеру и обходятся с ними привежливо, и потом они понемногу влюбятся в храбрых разбойников и даже домой не хотят уходить». «Ну, если такое правило, то я не стану спорить. Но ничего хорошего в этом нет. В пещеру всякой всякое бобье, ещё эти на капитуляциях, и для разбойников даже места не останется. Ну, все равно, пускай будет так». Маленький Томми Барнс заснул под шум, и когда его разбудили, ему показалось страшно. Он заплакал и сказал, что больше не хочет быть разбойником и хочет домой, к маме. Его подняли на смех и назвали Плаксой, а он разозлился и сказал, что сейчас же пойдет и выдастся тайны. Но Том дал ему пять центов, и он утих. Тогда Том сказал, что мы все пойдем по домам и соберемся на следующей неделе, и сделаем грабеж и два или три убийства. Бен Роджерс объявил, что ему удобно отлучаться из дому только по праздникам, предложил назначить начало на первое воскресенье, но другие закричали, что это грех, и тем дело кончилось. Потом сговорились еще раз сойтись и выбрать удобный день. Том и Сойера избрали атаманом, от и Саулом. И отправились домой. Я влез на навес и забрался в окно перед самым рассветом. Моя новая куртка была в пятнах и глине. И я измучился до смерти.